Когда мы вместе с Жаком Колленом будем читать письмо Люсьена, то и нам его последнее послание покажется тем же, чем оно было для этого человека — чашей яда. Аббату Карлосу Эррера Дорогой Аббат, вы оказывали мне одни лишь благдеяния, а я вас предал. Эта невольная неблагодарность меня убивает, и когда вы будете читать эти строки —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 чем чемшелье вы сдержали свое обещание а я все тот же что был на берегу шаранты только вкусив благодаря вам чарующий сон, но к несчастью это уже не река моей юности это сена и могилую мне каземат консьер жри не сожалейте обо мне мое восхищение вами было равно моему презрению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 ибо он напоминал те каменные фигуры, что по воле творческого гения воятелей, преклонив колено, застыли навеки на могилах Средневековья. Светлые, как у тигра, глаза мнимого священника его сверхъестественная неподвижность внушали такое почтение этим людям, что они обратились к нему чрезвычайно мягко, когда просили его подняться. «Зачем — Зачем? — спросил он робко.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 Ему было не до заботы о себе, он глядел на себя, как на отрепья, бездушную оболочку, и не подозревал ни за подни приготовленной для него Биби -би Люпеном неважности своего появления во дворе. Несчастный вышел с безучастным видом и направился по коридору, что тянется вдоль камер, устроенных в великолепных аркадах Дворца французских королей,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 вызывает страх перед человеческим правосудием у тех, кто не убоялся суда Всевышнего, чей голос столь явно звучит в глубине нашей совести, и они выходят оттуда честными людьми на долгое время. Заключенные, бывшие во дворе, в то время, когда спустился туда Жак Коллен, должны стать действующими лицами решающей сцены в жизни «Обмани смерть»,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 Чистюлька, сухощавый, тощий человечек лет сорока пяти, с лисьей мордочкой, одна из знаменитостей трех каторг, где он последовательно побывал, начиная с девятнадцатилетнего возраста, близко знал Жака Коллена, и дальше будет видно, как и почему. Два каторжника, переведенные вместе с Чистюлькой из Форс в консьержери ровно сутки назад, сразу узнали и расславили по всему двору кто этот царский зловещий масс обреченный эшафоту один из двух каторжников отбывший срок серье по кличке оверниц папаша хрипун и тряпичник был известен в том обществе которое каторга величает высокой хеврой под прозвищем Шилковинка. им он был обязан той ловкости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 Кассира, который их подписывал, — шуршики. Разве не слышите вы шелеста шелковистой бумаги? Билет в тысячу франков — шуршень. Билет в пятьсот франков — шуршеница. Каторжники окрестят, так и знаете каким-нибудь затейливым именем билеты в сто и в двести франков. В 1790-м гильотен...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 «Обителью уталима и печали». Они изучают угол, образуемый ножом гильотины, и применяют, чтобы изобразить его действие, глагол «косить». Когда подумаешь, что каторга называет «лужком», право тот, кто занимается языкознанием, должен восхищаться словотворчеством этих чудовищных вокабулистов, как сказал бы Шарль Нодье. Признаем, кстати, глубокую древность воровского жаргона. Во Франции он содержит одну десятую романских слов и одну десятую из старого гальского языка рабле. «Покрушить», «взломать», «перехрюкаться», «понять друг друга», «условиться», «домушничать», «красть в квартире», «сорга» — деньги, «жеронда» — красавица. Название реки на лангедокском наречии «шерман», «карман» принадлежат языку XIV и XV веков. Слово «живот», означающий «жизнь», восходит к самой глубокой древности. Отсюда наше понятие «животный мир», то есть мир живых существ. Отсюда животный ужас, страх перед тем, что угрожает жизни этих существ.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 Современные проводники новшеств сочиняют напыщенные, пустопорожние туманные теории или чувствительные романы, а вор действует. Он ясен, как факт, он логичен, как удар молотка. Каков стиль! Еще одно замечание. Мир девок, воров и убийц, каторга и тюрьмы —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 Ибо департамент Сены, с его полутора миллионным населением, единственное место во Франции, где дети несчастные могут укрыться. Париж для них то же, что девственные леса для хищных зверей. Высокая Хевра, своего рода Сен-Жерменское предместье этого мира его аристократия в 1816 году, когда мирный договор поставил под угрозу столько существований,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 отборная часть высокой хевры были в продолжении двадцати с лишним лет к ассационным судом академией палатой пов для этого люда великие братья имели свое личное состояние долю в общих капиталах и совсем особый быт они обязаны были оказывать помощь друг другу и поддержку в затруднительном положении они знали друг друга притом Стоя выше всех соблазнов и уловок полиции, они учредили свою особую хартию, свои пропуска и пароли. Эти герцоги и пэры-каторги составляли в 1815-1819 годах пресловутое общество «десяти тысяч», названное так в силу уговора «не начинать дела, если оно не сулит десяти тысяч поживы». Как раз в 1829-м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 В этом случае девка считается бессердечной женщиной. Чистюлька, как далее будет видно, страстно любил одну женщину. Шелковинка, философ себя воровавший, чтобы обеспечить себе будущее, чрезвычайно напоминал Паккара, этого Сиида Жака Коллена, удравшего Спрюданс Сервьен и завладевшего капиталом в 750 тысяч франков на двоих.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 Превосходно разыгрывал до сей поры простака и чужестранца. Так было в Форс, так было и в консьержири. Но сломленный горем, испытавший двойную смерть, ибо в эту роковую ночь он умирал дважды, Жак Колен опять стал самим собой. Надзиратель удивлялся, что испанскому священнику не требуется указывать дорогу в тюремный двор. Замечательный актер вдруг забыл свою роль,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 Когда он выслеживает вора, он шнурочник. Когда его сопровождает, он гревская ласточка. Когда ведет на эшафот, гусар гильотины. Необходимо, пожалуй, чтобы закончить описание тюремного двора, обрисовать в нескольких словах двух других братьев. Селерье, по прозвищу оверниц он же папаша Хрипун, он же тряпичник. И, наконец, Шелковинка.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 Преступная жизнь с ее спутниками, голодом и жаждой, ночлегами на набережных, на береговых откосах, на мостовых и под мостами, с оргиями, когда удачу вспрыскивают разного рода крепкими напитками, наложила на это лицо как бы слой лака. Появись шелковинка в своем натуральном виде, полицейские агенты-жандарм распознали бы свою дичь на расстоянии тридцати шагов но он не уступал Жаку Коллену в мастерстве грима и переодевания. Однако сейчас Шелковинка, как и все крупные актеры, которые заботятся о своей внешности только на сцене, был одет небрежно. Он щеголял в какой-то охотничьей куртке с оборванными пуговицами, протертыми петлями, откуда сквозила белая подкладка, в зеленых изношенных туфлях, выцветших на анковых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 пугал своей физиономией, явно изобличавшей в нем натуру родственную плотоядным животным. Шелковинка и паучиха ухаживали за частюлькой, не питавшим уже никакой надежды на спасение. Не пройдет и четырех месяцев, как этот убийца-рецидивист будет судим, осужден и казнен. Поэтому Шелковинка и паучиха, дружки-частюльки, Называли его не иначе, как каноником, понимай, каноником обители, утали мои печали. Можно понять, почему Шелковинка и Паучиха нежничали с Чистюлькой. Чистюлька зарыл в землю двести пятьдесят тысяч франков золотом, свою долю добычи, захваченной у супругов Кротта, выражаясь стилем обвинительного акта. Какое великолепное наследство для двух дружков!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 — наставительно говорил ему Шелковинка как раз в то время, когда показался Жак Коллен. Отличие между Брестом, Тулоном и Рашфором таково. «Ну — Ну-ну, старина! — торопил его молодой человек с любопытством новичка. Этот юноша обвинялся в подлоге и сидел в пистоле соседней стои, где был Люсьен. — Так вот, сынок! — продолжал Шелковинка. — «В Бресте, будь уверен, выловишь бобов, коли третий раз ты зачерпнешь ложкой баланды из лохани. В Тулоне подцепишь их только на пятый, а в Рашфоре и вовсе не выловишь, разве что ты обратник». Сказав это, глубокий философ опять присоединился к частюльке-паучихе, чрезвычайно заинтересованным кабаном, и все трое...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 которого до той поры полиция не решалась арестовать, несмотря на настояние Бибилю Пена, потому что не осмеливалась поверить в тождество графа Понтис де Сент-Элен и Куаньяра. «Это наш Даб, учитель», — сказал Шелковинка, перехватив рассеянный взгляд Жака Коллена, рассеянный, вернее, отсутствующий взгляд человека, впавшего в отчаяние.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 «Я не поведу туда вашу милость», — сказал он с отвращением. «Там сидят тетки». «Ау!» — произнес лорд Дерхам. «А что же это такое?» «Средний пол, милорд». «Теодора вот-вот скосят, гильотинируют», — сказал чистюлька «А мальчишка фартовый. Что за граблюха?» «Рука! Какая утрата для хевры!» да теодор кальви хрястает свой последний кусок сказал паучиха о его марухи будут порядком моргать глазами плакать ведь его любили этого бездельника вот и ты старина сказал чистюлька жаку кольлену и вместе со своими приспешниками держа их под руку он преградил дорогу новоприбывшему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 — Не подшучивайте над бедным священником, попавшим сюда по ошибке, — отвечал машинально Жак Коллен, сразу же узнав своих трех товарищей. — Ну, коли рожа не его, так его бубенчик, — сказал Чистюлька, опустив руку на плечо Жака колена Ухватки и облик трех товарищей быстро вывели даба из его апатии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 Легавые бзырят, шныряют. Поводим их за нос. Я ломаю комедию ради дружка в тонкой хеврени в крайней опасности. Это было сказано елейным тоном священника, увещевающего несчастных. Потом, окинув взглядом дворик, Жак Коллен увидел под аркадами надсмотрщиков и насмешливо указал на них своим трем спутникам.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 «Неужто, по-твоему, осучились нашинские, оказались предателями?» — сказал Шелковинка. «Ты пришел выудить свою тетку? Спасти своего друга?» «Мадлена обряжен под перекладину. Готов для Гревской площади», — сказал Чистюлька. «Теодор!» — вымолвил Жак Коллен, подавив крик и чуть не бросившись вперед.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 сказал страшный чистюлька мы послушали бы мне сказали перебил жак коллен подле которого стоял господин го что в этой тюрьме есть приговоренный к смерти сейчас ему читают отказ в его кассационной жалобе сказал господин го не пойму что это означает наивно спросил жак коллен глядя на окружающих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 Наши сары никуда не денутся. Чистюлька искал человека, которому мог бы довериться, поэтому с честь Жака Коллена честным человеком было в его интересах, а в тюрьме особенно верят тому, на что надеются. — Бьюсь об заклад, что он околпачит даба из заиста генерального прокурора и выудит свою тетку, — сказал Шелковинка.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 «Ну и поюрдонил бы я на весь мой слам, на все мое затыненное рожевье. Покутил бы на всю мою добычу, на все мое спрятанное золото». «Не горлопань, слушайся, даба», — сказал Шелковинка. «Ты что, смеешься надо мной?» — сказал Чистюлька, глядя на своего дружка. «Ну и праздок же ты, ведь тебя уже связали для лузки». Тебя уже тяжко и не потянуть. С тобой все кончено. Надо подставить ему свою спину, чтобы самому стоять на бабках, ногах, чтобы хрястать и ходить по музыке. Воровать, — возразил ему Паучиха. — Правильно сказано, — продолжал Чистюлька. — Ни один из нас не продаст даба, а если кто попробует, пошлю его туда, куда сам иду.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 Когда мальчугана после отказа в помиловании перевезли в консьержири для исполнения приговора, этот страшный агент пришел к нему. «Ты уверен, что тебе не исполнилось двадцати лет?» — спросил он его. «Да, мне всего только девятнадцать с половиной», — сказал убийца совершенно спокойно. «Ну что ж», — отвечал Биби -би Люпен, — «можешь не беспокоиться».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 — вскричал Биби Люпен. — Как это я не подумал об этом? — Теодор кальви корсиканец, товарищ Жака Коллена по цепи! Мне говорили, что Жак Коллен делал ему на лужке отличные конопадки. Чтобы ослабить тяжесть давления ручки на подъем ноги и лодыжку, каторжники мастерят некое подобие прокладки, которую они просовывают между железным браслетом и ногой. Эти прокладки из пакли и тряпья называют на каторге конопатками. — Кто охраняет осужденного? — спросил Биби пен господина Го. — Червонное колечко. — Отлично. Преображусь в жандарма, пойду туда и разберусь во всем. Ручаюсь вам. — А если это действительно Жак Коллен? Вы не боитесь, как бы он вас не узнал и не задушил? — спросил начальник консьержерии Бибилюпена. — Я ведь буду жандармом, значит, саблей, — отвечал начальник тайной полиции. — Впрочем, если это Жак Коллен, он никогда не сделает такого, что его связало бы для Луски. А если это священник, то я в безопасности. — Нельзя терять времени, — сказал тогда господин Го. — Сейчас половина девятого.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 и выходит на главный двор, охраняемый жандармским постом у наружных ворот консьержерей. Никакая человеческая сила не одолеет этих мощных стен. Кроме того, преступника, приговоренного, сразу же одевают в смирительную рубаху, которая, как известно, стесняет движение рук. Одну ногу приковывают цепью к койке.